«Чудесная ночь», — сказал он, входя в гостиную. «Луна просто изумительно», — ответила Холли. Энна, сидевшая у камина, даже не подняла голову. «Знает», — подумал Джон. «Что-то знает». Через несколько минут она сказала, что хочет спать, и встала. Джон... Остался поболтать с Холли. Вел из Лондона проехал в Ньюмаркет. Его ждали не раньше пятницы. Они сидели по обе стороны горящего камина. И, глядя в лицо сестры, прелестная и задумчивая, Джон почувствовал искушение. Она такая умная и отзывчивая. Рассказать ей все и стало бы легче, но удержала приказание Флёр. Тайна была не его. — Ну, Джон, с фермой все в порядке? — Получил еще кое-какие цифры. Сегодня ими займусь. — Уж скорее бы это решалось, чтобы нам знать, что вы будете здесь близко. Страшно будет обидно, если это сорвется. Да, но на этот раз надо действовать наверняка. Эн спит и видит, как бы там жить. Она мало говорит, но это ничего не значит. Такой чудесный, старый уголок. Мне лучшего и не нужно, только пусть будет выгодно. Ты поэтому и тянешь? Джон, а почему бы еще? Мне казалось, может, ты в душе боишься опять прочно осесть. Но ведь ты глава семьи, Джон. Тебе нужно осесть. Глава семьи. Да, единственный сын единственного сына старшего сына и так... До самого первого Джолиона. «Хорош голова», — горько вымолвил Джон. «Да, хорошая голова». И Холли быстро встала, наклонилась и поцеловала его в макушку. «Спокойной ночи. Не засиживайся, Энн, что-то невесёлое». Джон погасил лампу и остался сидеть, сгорбившись в кресле у камина. «Глава семьи. Достойно он ведет себя. А если... Ха! Вот это и правда будет весело. Что сказал бы на это старик, чей портрет он разглядывал вчера вечером? Ух, какая пуданица! Ведь в глубине души он знал, что «Н» ему больше товарищ» что с ней, а не с флёр, он может жить и работать, и обрести себя. Безумие. Мимолетное безумие нахлынуло на него из прошлого. Прошлое и ее воля, стремящаяся забрать и держать его. Он встал и раздвинул занавески. Там между двумя вязами светила луна, загадочная и всесильная. И в свете ее все словно уплывало вверх на гребень холмов.